уходила корнями еще в Домонгольскую Русь. Порой на этих съездах удавалось развязывать самые запутанные узлы между княжеских отношений. Князь Дмитрий пригласил Сергия для того, чтобы он окрестил новорожденного сына.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 Московский и Нижегородский. Не дразнить Орду, следовать заветам Ивана Калиты и любой ценой сохранить мир с нею. Именно это игумен советовал московскому князю Дмитрию. И только в том случае, если все эти уступки не остановят поганых, князю следует взяться за меч. Можем ли мы на расстоянии в шесть столетий судить, кто из них был прав, Сергей, с его благоразумной осторожностью или же князь Дмитрий с его героическим стремлением вызвать на бой и победить поработившего Русь дракона? Вероятно, каждый был прав по-своему. Куликовская битва оправдала и вознесла Дмитрия в глазах потомков.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 Князей сопровождали их домочадцы, ближние бояре, большая свита. Были приглашены и другие союзные с Москвой князья. Одиноко и пусто показалось Сергию в Переславле. Уже не было здесь в Никольском монастыре его друга и собеседника Инока Дмитрия. В поисках безмолвия он ушел на север в Вологодские леса. Там он со временем прославился под именем Дмитрия Прилуцкого, основателя крепкой и многолюдной обители в пяти верстах к северу от Вологды. Впрочем, Сергию немного доводилось быть наедине с самим собой, предаваться воспоминаниям. Если прежде никем незнаемый свободно бродил он по городу, то теперь его часто узнавали, за ним повсюду тянулись просители, больные и нищие и Сергий лишь в эти дни в полной мере смог понять, какое бремя взял на себя тот, кто возгласил «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Теперь для всех Сергий был уже не просто монахом, коих так много скиталось по Руси, а великим старцем, святым, наделенным даром чудотворений.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 Он строго запрещал троицким инокам рассказывать посторонним о чудесных происшествиях в обители и о являвшихся им видениях. Игумен призывал их не искать чудес и знамений, а стремиться к добродетели и высокому житию. И все же в Переславле, как и в Серпухове, люди с раннего утра толпой стояли у ворот, ожидая его появления.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 Исполненные горечи слова Василия Великого, «Если человек духовный, хотя несколько уклоняется от совершенства, тотчас все, даже прежде хвалившие его и удивлявшиеся ему, делаются жестокими обвинителями, и если увидят подвижника, который не вовсе не щадит тело, но хотя в чем-нибудь удовлетворяет настоящей своей потребности», Всех злословят, на всех клевещут, всех называют какими-то многояцами и прожорливыми. Огромное нервное напряжение, которое испытал Сергей в Переславле, не прошло даром. Вероятно, именно оно и было причиной того, что вернувшись, он тяжело занемог.